297. Птица счастья пролетает иногда мимо окон человеческого жилища, иногда даже садится около, но никогда не задерживается надолго. Она одна, где же ей облететь весь мир и всем показаться, чтобы поверили в её существование? За ней угнаться можно лишь в духе и притом на огненных крыльях.